Глава 28. Лили Вот же Бармачув скинув сумку над головой. В сегодняшнем прогнозе не было дождя, но синоптики часто ошибаются. Тротуары буквально утопают в потоках воды, и мои кроссовки быстро становятся мокрыми. Нужно вызвать такси, но в такую погоду это проблематично. Ладно, сначала надо найти укрытие. Лили! Окликает меня знакомый голос. Я прячусь под сумкой, поэтому не сразу вижу девушку, позвавшую меня. Но когда я опускаю свой импровизированный зонт, мои брови от удивления ползут вверх. «Привет, Берта». Здороваюсь, подойдя к ней. «Какими судьбами?» Забирала оставшиеся вещи. Она демонстрирует огромную спортивную сумку. «Теперь я официально не солистка Гала». «А ты чего здесь?» Она улыбается мне, и это чертовски непривычно. «Ходила на просмотр?» Да. Резко отвечаю я, но тут же опровергаю. «Нет». Делаю глубокий вдох и медленно выпускаю воздух. Я ушла с просмотра. «О, почему?» «Просто...» Качаю головой. «Не думаю, что я теперь хочу этого». «Боже...» Осекаюсь я, взглянув на её руку в чёрной перчатке. «Прости, ляпнула, не подумав. Может...» Она смотрит меня за спину. «Зайдём туда и выпьем кофе, а то вымокнем до нитки». Молчу, уставившись на неё. «Мне точно не послышалось. Берта зовёт меня посидеть в кафешке?» «Хорошо», — наконец киваю я. «Но мы уже вымокли. Что верно, то верно. Однако я хочу выпить горячего. Идём?» Когда мы заходим в ближайшую кофейню, то видим, что из-за дождя почти все столики заняты. Нам достаётся небольшой круглый у окна. Странно, но я не чувствую неловкости, столкнувшись с Бертой. Возможно, потому что нас теперь связывает куда больше, чем стычка в столовой Девонли и на сцене. Ну и… Берта вроде как извинилась передо мной. С подачи боба, но всё же. Дождь усиливается, пока мы просматриваем меню. Берта заказывает большой капучино с миндальным сиропом и кусок шоколадного торта, а я выбираю стандартные латы без сахара. Есть совершенно не хочется. Заказ приносит на удивление быстро – «Мы успеваем лишь сходить в туалет, чтобы вымыть руки, а когда возвращаемся, дымящиеся напитки и торт уже ждут нас». м, -м, -м, -м, -м стонет Берта, сделав глоток. «Обожаю! Сто лет его не пила!» «Почему?» — задаю я глупый вопрос, хотя и так догадываюсь, каким будет ответ. «Диета!» — Берта хмыкает. «На самом деле...» — она проворачивает чашку на столе. «Я всегда это ненавидела. С самого первого дня обучения в балетной школе...» Издевательство педагогов и злорадство одноклассников отравляли мою жизнь. Постоянно нужно было терпеть боли, насмешки, игнорировать свои желания, колоть обезболивающие, поливать ноги заморозкой, не наедаться досыта, забивать на общеобразовательные предметы и друзей. В общем, жертвовать всем. Только... ради чего?» Берта поднимает на меня глаза. «Забавно, что мы задаёмся одинаковым вопросом». «Тогда почему ты не ушла раньше?» Осторожно, развиваю я тему, и Берта фыркает. Родители мечтали, чтобы их дочка блистала на сцене, а они могли этим хвастаться. Так всё и было. Я ненавижу балет, но это единственное, что у меня всегда хорошо получалось. Сразу после выпуска меня пригласили в гала, как вторую солистку. Только Боб знал, каково мне. Мы учились вместе. С первого курса были парой на дуэте, а потом и в театре. Дуэт — урок дуэтного танца. Она усмехается, словно в такт моим мыслям, затем продолжает. «Боб мой лучший друг и всегда поддерживал меня, но он находился в такой же ловушке. У его родителей была такая же мечта, как и у моих, и Бобу тоже пришлось её воплощать. Хотя он не стал бы, если бы не я. Боб закончил обучение, чтобы быть рядом со мной. Он оберегал меня, даже с худруком один раз повздорил. С этим озабоченным уродом. «О, так ты уже видела его истинное лицо?» Киваю. И Берта вздыхает. «Знаешь, на острове произошли ужасные вещи, но на самом деле я рада. Да, сначала я взбесилась. Мне было страшно, я боялась умереть. Разозлилась, что не смогу больше танцевать, а ведь это буквально всё, что я умею. Но ещё больше меня ужасала реакция родителей. Я столько лет хотела им угодить, что сама начала верить, что мне нравится балет. Оно того не стоило Лили. Теперь я понимаю. Мы с Бобом наконец освободились от всего этого». Пусть и таким жутким способом. Теперь он сможет открыть кафе, как и хотела я. Пойду на курсы менеджмента, наверное. Может, потом буду помогать Бобу. Это было бы мило — иметь свою уютную кофейню. Берта улыбается. Оказывается, она вполне ничего, когда не строит из себя стерву и не подстрекает других бить людей. «Ну а ты?» — Берта указывает на меня. «Какие планы? Не просто же так ты ушла с прослушивания. Или дело в худруке. Он что-то тебе сделал?» Не смог, там было много свидетелей, но хотел. Он жутко разозлился, потому что я поставила его на место и сбежала. А ты смелая. Вряд ли это про меня. Возможно, я бы стерпела, если бы всё ещё хотела танцевать. Но теперь я не уверена, что хочу заниматься этим. Мне навязали эту мечту почти так же, как и вам. Сейчас я пытаюсь понять, чего хочу на самом деле. Наверное, мне нужно время. Нам всем оно нужно, Лили. Берта откидывается на спинку стула. Мы через такое прошли, врагу не пожелаешь. Боже, я была такой стервой. Прости, мне правда очень жаль. Это в прошлом. Ты слишком добрая, Лили. Тебе действительно не место в театре, сожрут ведь». Она усмехается. «А как у вас с мистером Хейзом? Он так защищал тебя? Даже наплёл тому хрычу про подделку анализов. Я бы, конечно, врезала за такое. Но стоит отдать ему должное, тем самым Хейз тебя обезопасил». Тот старикашка был омерзительным. Мягко говоря, Берта прищуривается в ответ на моё молчание. «Так что там с Кристофером? Я видела трансляцию конференции. Он в порядке? Что с ним вообще произошло? А ещё эти жуткие глаза? Мы всё понять не могли, какого чёрта они меняют цвет. Неужели эти ублюдки проводили над ним опыты?» «Не было опытов», — вру я. «Это от переутомления, и на конференции он тоже упал из-за усталости». «Да, ему пришлось не сладко», — хмыкает Берта, вроде поверив мне. Как он умудрился всё это провернуть? Хотя какая разница? Я ему по гроб жизни обязана. Все мы. Он нас буквально вытащил из ада. А сначала я ему не верила, прикинь. Думала, что он запер нас, просто чтобы не сбежали. А он защищал. И сдержал обещание. Мы вернулись домой. Все, кто смог пережить эту безумную игру, просто не верится. Жнецы, больные. Тссс, цыкаю -э я на неё, обрывая фразу. Они никого больше не потревожат. Но не говоря о них. «Никогда. Всё, что произошло, должно остаться в тайне». «Да, я...» — Берта прикладывает здоровую руку к колбу. «Извини, просто я до сих пор взвинченная. Это было ужасно. И я даже с психологом не могу это обсудить. Тебе нужно переключиться. Нам всем нужно как-то жить дальше. Займи себя чем-нибудь. Когда планируешь пойти на курсы?» Спрашиваю, чтобы поскорее увести разговор от опасной темы. «Возможно, на следующей неделе...» Ох! Сдрагивает она, когда её телефон звонит. «Прости, я должна ответить». Я разглядываю её, пока Берта говорит с кем-то. Её светлые волосы слегка вьются из-за дождя, она прикусывает нижнюю губу, слушая человека в трубке, и выглядит растерянной. Раньше эта девушка казалась мне заносчивой сукой, хотя она такой и была. Но её агрессия оказалась не более чем защитной реакцией. В каком-то плане мы даже похожи. «Это Боб» сообщает Берта, завершив короткий разговор. «Уже забрал вещи из театра. Я думал, он подъедет позже. Мне нужно идти, Лили, извини». «Конечно, иди. Была рада повидаться». «Да, я тоже. Может, обменяемся номерами и как-нибудь ещё выпьем кофе?» «Ладно», — кивая я и диктую набор цифр. Берта делает дозвон, чтобы отобразился её номер, затем подхватывает сумку и машет мне, направляясь к выходу. «Дождь, наконец, закончился, и мне тоже пора идти». Кристофер просил не приходить сегодня и спокойно отоспаться у него дома, но я не видела его со вчерашнего вечера и уже соскучилась. Такси приходится вызвать в переулок между зданиями, потому что на главной дороге стоянка запрещена. Не дожидаясь оповещения о приезде машины, я покидаю кафе, чтобы заранее прийти на место. Когда я уже стою там, приходит сообщение, что поездка отменяется из-за поломки автомобиля. Приложение уже ищет машину на замену, однако сейчас повышенный спрос, и мне явно придётся подождать. Тень мелькает сбоку, я резко поворачиваю голову, и в ту же секунду холодный металл прижимается к моему виску. «Кто ты?» — спрашиваю, смотря в разъярённые глаза темноволосой женщины, осмелившейся напасть на меня посреди бела дня. Она отступает на два шага и направляет дуло пистолета мне прямо в лицо. Хей, предал орден!» — отчеканивает женщина. «Из-за него все мертвы. Мой парень мёртв из-за него. Ты единственное слабое место этого ублюдка». Пусть ему будет так же больно. Что может быть хуже, чем умереть от руки любовницы, жаждущей мести? О, есть тысячи способов страшнее этого. Но моя жизнь закончится в то же мгновение, когда эта женщина нажмёт на спусковой крючок. И это будет лёгкая смерть. Гораздо легче той, что могла бы ожидать меня на острове. По вине Жнецов. «Стреляй!» Холодно произношу я, видя, как дрожит её рука. «Стреляй и докажи, что ничем не лучше Жнецов». Прежде чем она успевает ответить, кто-то бьёт её сзади по голове, и женщина падает на мокрый асфальт. Пистолет вылетает из её руки, и чья-то нога в чёрном ботинке отпихивает его в сторону. Как обычно, меня спасли. Но кто? И с добрыми ли намерениями он это сделал? Мне нужно лишь поднять голову, чтобы посмотреть на этого человека. Однако я стою, опустив взгляд, и с каждой секундой подозрения растут. Ведь это может быть буквально кто угодно. Ты реально за нее волнуешься, что ли? Она жива, если тебя это так заботит. Звучит знакомый голос, и я наконец вскидываю голову. Венди. Выдыхаю, шокированная ее появлением. Давно не виделись, хотя... Не так уж и давно, да? Намек на улыбку трогает ее губы, но тут же исчезает. Венди присаживается на корточке, достает стяжку и туго стягивает руки несостоявшейся мстительницы. Затем она подбирает ее пистолет и прячет его в потайной карман чёрной куртки. «Откуда ты здесь?» Она выпрямляется, отряхивает свои чёрные леггинсы и не спешит отвечать на вопрос. Между нами повисает молчание. «Впервые за всё время, что мы знакомы, я ощущаю странную неловкость». Венди достаёт пачку сигарет, вытаскивает одну и прикуривает. «Не знала, что ты куришь. А что ты вообще обо мне знаешь, Лили Брукс?» Холодно отсекает она. Ты даже не можешь быть уверена, что я представилась настоящим именем. Мы с Энджи врали вам в лицо. Так себе друзья, да? Я опускаю взгляд на свои кроссовки. Они всё ещё мокрые из-за прошедшего дождя. Почему ты здесь, Венди? Повторяю я, заставив себя снова взглянуть на неё. Почему пришла на помощь? Ну, никто не просил меня за тобой приглядывать. Ну, а пока Хейс не в форме, я решила вызваться добровольцем на эту роль. Энджи присматривает за Ливией. Венди усмехается и выдувает облако дыма. «Ты в курсе, что они с Томи мутят?» Произносит она таким тоном, словно делится сплетней со старой знакомой. «Или эти попытаются. Не знаю, что у них там, но эти двое очень сблизились. Они вместе будут пробоваться в новую труппу с уклоном в современный балет. Слышала?» «Нет, я не видела с ними. Последний раз мы говорили перед церемонией наследования. Потом Кристоферу стало хуже. А потом я ездила домой и ходила на просмотр. Впрочем, ты и так всё знаешь, раз следишь за мной. Я встречусь с ними позже. «Может, вы с Энджи присоединитесь? Ливия и Томми не знают правды о вас, и, разумеется, я ничего им не скажу». Она качает головой. «Не знаю, Лили, не думаю, что это хорошая идея. На острове и в доме Фреда мы с Энджи могли притворяться теми, кем не являемся, но теперь вряд ли у нас получится вести двойную жизнь». «А ты виделась с Фредом после... всего? Вы поговорили?» «Мы говорили до церемонии, потом нет. Я врала и ему тоже, Лили». К тому же не смогла отменить его приговор. Вряд ли Фред захочет меня видеть. Да, мы с ним зашли дальше третьей базы. По взаимному согласию, а не из-за дурацкой игры. Но теперь это ничего не значит. Я всё перечеркнула Лили. Венди имеет в виду, что у них был секс не из-за статуса «питомец-хозяин», а уже после того, как они покинули остров. Она улыбается мне, но в этой улыбке нет радости, только боль. Я никогда прежде не видела Венди такой. При любых обстоятельствах она сохраняла невозмутимость, но сейчас кажется, что ещё немного, и маска Венди даст трещину. Уверена, Фред хотел бы тебя видеть. Неловко пытаясь я её подбодрить, однако это вызывает у Венди горький смешок. «Не думай за других, Лили, ни к чему хорошему это не приводит». «Но ведь и ты сейчас додумываешь за него. Откуда ты можешь знать, хочет он тебя видеть или нет? Не узнаешь, пока не придёшь к нему? Мне запрещено видеться с ним». «Этот запрет пока не вшили в программу, но если я его нарушу, обязательно прикрепят». «Что за программа?» «Такая есть у каждого, кто работает на Моргану». «Не буду вдаваться в подробности, как это работает. Слишком уж навороченная штука». «Суть в том, что если придам их, ослушаюсь или захочу уйти, капсула, вживлённая под кожу, взорвётся, и яд убьёт меня. Мгновенно». «Просто... жесть какая-то. Зачем ты согласилась на них работать?» «Не волнуйся, Кристоферу эту капсулу вживлять не станут, и Морганы не собираются исследовать сыворотку контроля и создавать что-то подобное. Они и так контролируют всё, и их методы более действенны». «Ты не ответила на вопрос». «Тебе я не могу ответить, Лили. Это против правил». «Пойдём, подброшу тебя до клиники. Ты ведь к Хейзу собралась?» «Да, я вызвала такси. Отмени, я на машине». «А что делать с ней?» Киваю я на женщину. «За ней уже пришли, ждут, когда мы с тобой уйдём». «И что с ней будет?» «Если она имеет связи с Орденом, её судьба предрешена». «Но...» «Идём, Лили. В этом мире много вещей, на которые мы повлиять не в силах. Тебе же не приходит в голову вмешиваться в естественный ход событий? Будь то восход или закат, ты оставляешь это на усмотрение природы. Так же и в этом деле. Просто закрой глаза на очевидное. Ты всё равно не сможешь этому помешать». Венди направляется в сторону соседнего дома «Я следую за ней». Возможно, она права, и не стоит вмешиваться. Но как закрыть глаза на всё это? Особенно, когда так много знаешь. Сажусь на пассажирское сиденье, и Венди заводит автомобиль. Машина у неё спортивная и быстрая. Никогда бы не подумала, что ей такие нравятся. Но Венди и в этом права. Я не знаю её настоящую. Та Венди, которую я помню, носила готические изысканные платья, туфли на каблуках и длинные волосы. А эта носит с собой оружие, рассекает в чёрных облегающих комбезах, армейских ботинках и кожаных куртках, и её волосы срезаны под каре. «Ты подстриглась?» «Сняла нарощенные. Какую музыку ты слушаешь?» «Да, разную». «Не против, если я включу?» «Конечно». Она нажимает кнопку, и салон автомобиля заполняет начальные аккорды песни группы «Иванессенс». Ну, хоть в чём-то Венди не врала. Видимо, ей правда нравится их творчество. «Я зайду с тобой» сообщает она, когда мы подъезжаем к исследовательскому центру. «Хорошо. В сопровождении Венди я беспрепятственно вхожу в здание. Металлоискатель орёт благим матом, когда она проходит через него, но нас даже не останавливают. Привилегии работников Морганы». «Подожди в палате, Лили», — говорит мне Венди, — «стоит нам подняться на нужный этаж. Мне надо поговорить с Хейзом». «Ладно». Киваю я, теряясь в догадках о цели разговора. Разумеется, сейчас бесполезно спрашивать. Возможно, Кристофер сам потом расскажет. Либо снова скроет от меня правду, чтобы обезопасить. Сомневаюсь, что он когда-нибудь перестанет это делать. С одной стороны, я благодарна ему, что он меня так сильно оберегает. Но с другой стороны, лучше всегда знать правду, какой бы болезненной и опасной она ни была. «Погоди, Венди!» Останавливаю я её, не дав ей открыть дверь в палату. «Не говори ему о нападении, ладно? Со мной всё хорошо, незачем Кристоферу зря волноваться». «Как скажешь!» — отчеканивает она, внимательно меня оглядев. «В её взгляде намешано слишком много всего. Но одно я улавливаю предельно чётко. Венди сожалеет о многом. Жаль, что она не может открыть мне истинных чувств. Мы могли бы стать действительно хорошими подругами, но так уж вышло, что мы живём в разных мирах. И мир Венди никогда её не отпустит».